Глава 13. 25 апреля 2015 года. 10 часов 50 минут. Улица Героев-Панфиловцев. Город Москва. Ключи от квартиры Вытаха у Саши были, но остались в Санкт-Петербурге, однако вот уже почти год никакие замки не имели значения, когда рядом находился Нев. Он лишь соединил кончики пальцев и что-то прошептал, после чего замок коротко щелкнул, слегка приоткрыв дверь. Саша взялась за ручку, не решаясь войти внутрь. Прошло уже больше трех дней с тех пор, как они отвезли Дементьева в больницу. Саша называла этот отрезок времени именно так, заставляя себя даже в мыслях не давать ему другое определение. Сразу после этого Лили связалась со своим куратором, который помог им достать одежду, документы и переправил в Москву. Она не имела ни малейшего представления, как ему это удалось, почему их до сих пор не убили, но это казалось ей неважным. Дементьев всё ещё оставался в больнице. Его жизни больше ничего не угрожало, но а выписывать его пока никто не собирался. А переводить в Москву не было показаний. Карину и ещё троих пленников отправили домой. Куратор Лили заверил всех, что он передал информацию, кому нужно, и теперь этим делом займутся правильные люди. И всё же они пока предпочитали держаться вместе, обосновавшись в Ваниной квартире как самый большой. Лишь оказавшись в Москве, Саша вдруг поняла – что нужно позвонить родным Войтаха. И наилучшей кандидатурой ей казался его брат. Номер Карла Дворжика был записан в ее телефоне, но вот сам телефон остался где-то в лаборатории и был уничтожен во время взрыва. Она решила, что у Войтаха в квартире он тоже наверняка где-то записан. Ее друзья и Долгов отправились с ней, рассудив, что если их все еще собирается убить, то вместе отбиться будет проще. Саша вдруг поняла, что присутствие Долгова ее больше не раздражает хотя на его скуле и красовался небольшой синяк от ее кулака. В конце концов, он точно такой же сотрудник зау как и Войтах. Может быть, чуть выше рангом, но это не важно. Теперь он повязан с ними и никуда от этого не деться. Ни ему, ни ей. Глубоко вдохнув и прикрыв на мгновение глаза, она все же толкнула дверь и вошла внутрь. Квартира встретила ее тишиной – Ровно на одну секунду ей вдруг показалось, что сейчас из комнаты выглянет улыбающийся Войтах и спросит «Ты уже вернулась?» Он всегда так делал, в редких случаях, когда она уходила куда-то без него. Однако сколько бы она ни стояла в маленькой прихожей, никто так и не вышел ей навстречу. Она быстро скинула ботинки и прошла на кухню, чтобы остальные тоже смогли войти. На столе неожиданно обнаружилась полная чашка с давно остывшим кофе, «Значит, его забрали прямо отсюда». Войтах всегда наводил дом идеальную чистоту, если уезжал куда-то. Как будто знал, что однажды не вернётся. Саша замерла, глядя на эту чашку, в которой кофе сверху уже подёрнулся разноцветной плёнкой. Он ведь сказал ей, что всю неделю будет в командировке. Прямо из неё собирался приехать к ней субботним утром. Откуда тогда кофе на столе? «Значит, он был дома, а про командировку соврал». «Зачем?» Была ли в его словах вообще хоть капля правды за все три года? На все эти вопросы она едва ли теперь когда-нибудь получит ответы. В глубине души она точно знала, что он не врал ей о своих чувствах к ней. Но каждый раз, находя какую-либо мелочь, говорящую о его очередном обмане, она сомневалась и в чувствах. Она посмотрела на друзей, неловко топтавшихся в крохотной прихожей, и сделала приглашающий жест на кухню. «Вы тут...» «Выпейте кофе, пока я поищу в комнате. Дверца в шкафчике с чашками только немного заедает, ее нужно чуть вверх приподнять. Кофе здесь, у него, в общем, внизу». «Да мы разберемся, Саш», – заверила ее Лиля, проходя на кухню первой и принимаясь изучать ящики. «Тебе помощь нужна? Может, нефть тебе искать поможет?» «Для таких поисков я пока заклинания не освоил», – скромно заметил тот лиля дарила его выразительным взглядом. «Я имела в виду обычным способом». «Нет, не нужно», — отказалась Саша. «Я сама». Она боялась даже входить в комнату, с которой было связано столько воспоминаний, с кем-то еще. Если, порыдав на плече у Долгова, ей удалось держать себя в руках следующие три дня, то она вовсе не была уверена, что справится с этим и сейчас. Повинуясь внезапному порыву, она все же взяла со стола чашку и поставила ее в раковину, а затем, не глядя больше ни на кого, шагнула к выходу из кухни. «Сварите на меня тоже», попросила она на мгновение, задержавшись на пороге. «Конечно», пообещала Лиля. А Ваня открыл холодильник и задумчиво произнес. «Интересно, тут что-нибудь еще можно есть?» «Ваня», процедила его сестра. «Уймись». «Да я просто проголодался», проворчал тот, закрывая дверцу. Саша торопливо вошла в комнату, И остановилась посередине. Нужно просто быстро найти телефон, не оглядываясь по сторонам, не цепляясь глазами за каждую дорогую сердцу вещь. Тогда, возможно, ей удастся сдержаться. А где он может быть? Вероятнее всего, в столе вместе с документами. Она повернулась к нему, тот же наткнувшись взглядом на рубашку, висящую на спинке кресла возле стола. Войтах никогда не носил рубашек, предпочитаем водолазки и свитера Была только одна домашняя. Она всегда надевала ее по утрам, когда приезжала к нему. Саша глубоко вдохнула, напоминая себе, что на кухне ее ждут друзья, и сейчас не самое лучшее время плакать. Однако взгляд уже сам по себе скользил по знакомым очертаниям комнаты. Диван, на котором они спали, с аккуратно сложенным в углу пледом. Кресло, в которое она забиралась ногами, когда читала. А Войтых делал что-то за компьютером. И сейчас на нем лежала книга, только не ее Она предпочитала электронные, а Войтах по старинке любил бумажные. Она подошла ближе и коснулась рукой твёрдой обложки. Конечно, книга была на чешском. Войтах давно и в совершенстве овладевший русским языком терпеть не мог кириллицу. Телефон Карла. Остальное потом. Сев на офисное кресло, Саша выдвинула верхний ящик стола. Здесь все документы были аккуратно разложены по папкам, что её совсем не удивило. Это же дворжик. У него всегда все было аккуратно. Это она разводила бардак в его квартире. Она быстро просмотрела папки, квитанции за коммунальные услуги, чеки и гарантийные талоны на бытовую технику, какие-то документы на чешском. Мысль о том, что Войтах едва ли мог хранить телефон старшего брата на отдельной бумажке в одной из папок и нужно искать его не здесь, промелькнула в ее голове тогда, когда она уже выдвинула второй ящик стола и увидела в нем пухлую папку со знакомым логотипом известной московской клиники. Она нахмурилась, несколько секунд просто глядя на папку и ничего не делая, а затем медленно взяла ее в руки. «Пациент Войтых Дворжик. 35 лет. Результаты обследования, рентгеновские снимки, медицинское заключение, выписка, дата следующего приема». Бумаг было очень много. В этой же папке лежали и другие, более тонкие папки из других клиник. Все те же снимки, анализы, заключения. Нашлась даже папка из какой-то пражской клиники. Ничего прочитать в ней Саша не смогла, но снимки просмотрела и диагноз на латыни тоже уловила. Руки мгновенно стали ледяными, а по спине покатились капельки пота. «Этого не может быть». «Почему?» «Почему он не сказал ей?» Впрочем, Саша знала, почему. Все так же медленно, словно боясь расплескать что-то внутри себя, она закрыла папку, поднялась в кресло и вместе с ней вышла на кухню. Лили сидела за столом на небольшом диванчике, уткнувшись носом в экран смартфона. Рядом с ней сидел Нев, с недовольным видом поглядывавший на то, как она с кем-то переписывается. Ваня стоял у закрытого холодильника и что-то жевал. Долгов молчаливо прислонился к тому самому шкафчику, в котором Войта хранил кофе. Саша остановилась на пороге, так и держа в руках папку и не в силах произнести ни слова. «Ты нашла, что искала?» – поинтересовался у нее Долгов. лиля оторвала взгляд от экрана смартфона, а Нев сразу обратил внимание на папку. «Саша, что с вами?» – спросил он, озабоченно глядя на нее. Она попыталась что-то сказать, но тут же замолчала, понимая, что вместо слов получаются сплошные слезы. У Войтуха была опухоль. Спустя долгую минуту, наконец, произнесла она. «Что?» Лиля неестественно выпрямилась. «В смысле, рак? Да ладно!» Не поверил Ваня, даже перестав жевать. Нефт только сочувственно нахмурился, а долгов неожиданно поинтересовался. «Опухоль головного мозга?» Саша настороженно посмотрел на него. «Ты откуда знаешь?» «Это результаты обследования?» Вместо ответа поинтересовался он. «Можно взглянуть?» Она замялась на мгновение, но затем все же протянула ему папку. Все остальные напряженно смотрели на папку, словно это была граната с уже выдернутой чекой. Ваня даже подошел чуть ближе. Долгов просмотрел снимки, с деловым видом покивал, а потом сложил все обратно и заявил. «Так я и думал. Это не рак. Это новообразование в некотором роде. Но это не злокачественная опухоль. Хотя, я должен заметить, такую большую я еще не видел. Вероятно, это связано с тем, что он провоцировал свой дар. «Я что-то ничего не понял», — мотнул головой вани «Опухоль, но ну, не рак? А так бывает?» «Ты видел такое у других?» Перебила его Саша в упор, глядя на Долгова. «Да, мы давно заметили, что многие... Экстрасенсы имеют такую. Я даже не уверен, что это можно назвать опухолью. Мы считаем, что именно благодаря этому они и являются экстрасенсами. Она бывает разного размера, формы и расположения. У нас не было большой возможности ее исследовать, но, судя по всему, от этого зависит суть дара и его силы, скажем так. Возможно, опухоль давит на определенные участки мозга, и люди видят будущее и прошлое. Говорят, с призраками считают мысли. Или же она сама по себе дает эти возможности мы не пришли к единому мнению. По каким причинам она появляется, сложно сказать. Возможно, ее зачатки есть у каждого из нас, но она начинает расти и развиваться у единиц. У Карины такая же опухоль, в том же месте, но немного меньше. А вот проявилась раньше, чем у Дворжика, очевидно. Потому что с такой штукой его бы в космос не пустили. Могла начать расти, когда он пребывал в невесомости. Но до такого размера вымахала, скорее всего, за последние пять лет. Что именно является катализатором развития, мы не выяснили. Саша снова взяла папку у него из рук, открыла ее и принялась рассматривать один из снимков. «Не так уж много вы и выяснили», – проворчала она. «То есть, если эту хрень удалить, дворжик перестанет быть экстрасенсом?» – уточнил Ваня. «Я не нейрохирург, но в заключении написано, что оперативное вмешательство противопоказано из-за сложности и слишком большого риска от травматизации вещества мозга». Покачала головой она, а затем снова посмотрела на Долгова. «Вы кому-нибудь пробовали удалять ее?» «Мы не для того искали людей с такими показаниями». Фыркнул Долгов, а потом вдруг смутился. «Скрытие один раз делали, но это нам почти ничего не дало». Саша захлопнула папку и устало опустилась на ближайшую табуретку. «Значит, он думал, что все равно умирает». Едва слышно пробормотала она. На кухне повисла тишина словно покойный Войтах находился здесь же, и каждый молчал, вспоминая какие-то свои мелочи, связанные с ним. В этой тишине у Лили пиликнул телефон, возвестив об очередном сообщении в скайпе. Все мгновенно посмотрели в ее сторону. «Извините, это куратор», смутившись, объяснила она и снова уткнулась в экран. Оцепенение было снято. Долгов принялся разливать, наконец, сварившийся кофе, в процессе принюхавшись и удивленно уточнив, «Это что, корица?» «Да, войтых всегда так его варил», – тихо пояснил ему Нев. «И мы как-то незаметно к этому пришли». «Саш!» – вдруг напряженно позвала Лиля. «А ты компьютер Войтех включала?» «Нет». Немного удивившись такому вопросу, ответила та. Она видела закрытый ноутбук на столе и даже собиралась открыть его, но не успела, наткнувшись взглядом на папку из клиники. «А что?» «Да просто...» «Вижу Войтыха в сети. Такое чувство странное. Наверное, у него вход где-то выполнен. Может, ноутбук включён или на телефон?» Она осеклась, когда вдруг сигнал о том, что в скайп пришло ещё одно сообщение, прозвучал сразу на нескольких смартфонах. Ваня и Нев потянулись к своим, а Лиля, которая уже держала смартфон в руках, испуганно прочитала пришедшее в общий чат сообщение. «Заберите меня отсюда. Это войтах лиля протянула свой смартфон Саше, глядя на нее расширившимися от ужаса глазами. «Твою мать!» – выдохнул Ваня. «Я б перекрестился, если б умел». Саша, ошарашенно смотревшая в экран телефона лили на секунду перевела взгляд на него, а затем снова уставилась на знакомые буквы, которые складывались в знакомые слова, не имевшие в данном случае никакого смысла. Войтах не мог этого написать. «Где?» «Где он?» – вмиг охрипшим голосом спросила она. Прежде чем кто-либо успел что-то написать, в чат пришло новое сообщение, на этот раз с геометкой, которая отсылала к тому же городку, в больнице которого они оставили Дементьева. «Ах ты чешский сукин сын!» – неожиданно весело прокомментировал Ваня, хлопнув себя ладонью по бедру. «Нет, вы посмотрите на него! Даже пуля в лоб его не берет!» Общий чат снова пиликнул на нескольких смартфонах, заставив всех охнуть от удивления. На этот раз сообщение от Войтых огласила «Сам ты сукин сын, но за ключи спасибо». «Ха, я вот сейчас не понял», – протянул Ваня. «Это какая-то новая фишка скайпа?» «Я не включала голосовое сообщение», – растерянно заверила Лиля. «Какие ключи?» – уточнила Саша, словно сейчас это интересовало ее больше всего. Мозг как будто отказывался воспринимать действительность, хотя губы сами собой уже растягивались в облегченную улыбку, а сердце колотилось как бешеное. «Я отдал ему ключи от квадроцикла, на котором приехал к лабе», пояснил Ваня. «Черт! Это действительно он!» «Если так», — заметил Долгов, который все это время оставался невозмутимым, «то лучше нам поторопиться». И снова пиликнули телефоны. «Уж поторопитесь, потому что я знаю, что мы будем делать дальше». 27 апреля 2015 года, 22 часа 15 минут. Офис ЗАО «Прогрессивные технологии», Крылатские холмы, город Москва. Аркадий Владимирович, больше привыкший к тому, что его называют «господин директор», был очень недоволен, если не сказать «зол». Шел уже 11 час вечера, Офис давно опустел. Здание, скорее всего, и вовсе закрыли на ночь. Едва ли в нем остался кто-то, кроме него и охраны. Ему тоже следовало ехать домой, и лучше бы сразу в загородный дом. Вот только что делать потом? Он потерял лабораторию. Главную лабораторию. И, как следствие, кучу оборудования и результаты исследований, которые там хранились. Он потерял некроманта и его марионеток причем буквально накануне демонстрации и заключения крупного контракта. Хуже всего то, что он потерял покровительство главного. Он даже не знал его имени, так всегда и называл про себя «главный». А покровительство главного означало защиту от преследований силовиками. Тот мог остановить и развернуть кого угодно, от полиции до генпрокуратуры и ФСБ, но теперь он лаконично сказал «дальше сам выкручивайся». Аркадий Владимирович понимал, что защита ему вернут не раньше, чем он докажет собственную полезность. Оставалось придумать, чем таким он может оказаться полезен главному теперь. Ему нужен был серьезный прорыв, но все перспективные направления психованный дворщик закрыл одним взрывом. Надо было его сразу убить, его и всех его людей. Со злостью Аркадий Владимирович стукнул кулаком по столу. Однако, дав выход своему гневу, Тут же заставил себя успокоиться, напомнив себе, что нужно найти выход из сложившейся ситуации. Приглушенный грохот, который донесся до него из-за закрытой двери, заставил его вздрогнуть. Резкие звуки на фоне тишины всегда нервировали. То, на что в дневной суете мозг не обращает внимания, в ночи заставляет сердце отчаянно колотиться. После шума все снова стихло. Возможно, кто-то из охранников просто уронил стул или что-то в этом роде, Но почему-то именно эта мертвая тишина, воцарившаяся после резкого грохота, нервировала директора особенно сильно. «Да вашу мать!» Процедил он сквозь зубы, поднялся из-за стола и, широко шагая, вышел в коридор, собираясь высказать все, что думает тому, кто первым попадется на глаза. Никто не попался. Многочисленные лампочки на потолке разливали свой дневной свет по абсолютно пустому коридору. Пустому и тихому. Даже бормотание радио, которое охрана включала, когда все расходились, не было слышно. А директор прошел по коридору к стеклянным дверям и посту охраны, который днём служил также столом администратора, но так никого и не встретил. Охраны на месте не было, офис не подавал никаких признаков жизни. «Бардак какой-то!» Пробормотал директор и пошел обратно к своему кабинету, собираясь позвонить на центральный пункт охраны и выяснить, куда делись их люди. За его спиной снова послышался шум, и директор резко обернулся, ожидая увидеть хоть кого-нибудь. Но увидел только что в холле, где он только что был, погас свет. Прежде чем он успел осознать этот факт, несколько лампочек погасли в коридоре. В этом не было ничего такого, обычные проблемы с электричеством или самими лампочками – но почему-то по его спине побежали мурашки, и он попятился назад. Погасла еще одна секция ламп, заставив его ускорить движение и одновременно с этим разозлиться на себя. Что это за низкобюджетный ужастик? Чей-то розыгрыш? И все же он предпочел спрятаться от, стыдно сказать, гаснущего света в собственном кабинете, но стоило ему открыть дверь и войти в него, как он замер на пороге. За его столом сидел высокий широкоплечий блондин, Его лицо показалось директору знакомым, но он не сразу понял, откуда может знать этого человека. А потом думать об этом стало уже не так интересно, потому что в затылок ему неожиданно уперся ствол пистолета и хорошо знакомый голос с примечательным акцентом велел «Войдите и закройте за собой дверь». Директор подчинился, все еще глядя на блондина, который отвлекся на мгновение от экрана компьютера и приветливо помахал ему рукой, издевательски улыбаясь. «Садитесь на диван», велел дворжик. Директору снова оставалось только подчиниться. Подходя к дивану, он заметил, что в кабинете есть и третий мужчина. Тот, очевидно, все это время простоял у окна, но почему-то до сих пор глаза его словно не замечали. Все встало на свои места еще в тот момент, когда директор услышал знакомый чешский акцент. Он сразу вспомнил, где видел лицо блондина, а немолодой мужчина у окна сделал картину цельной. Надо было все-таки сразу их всех убить. Стараясь сохранять внешнее спокойствие, директор сел на диван и сложил руки на коленях, стараясь правой незаметно дотянуться до часов на левой. «А я думал, ты взлетел на воздух вместе с моей лабораторией», заметил он, нажимая маленькую кнопочку на часах. Дворжик стоял перед ним прямой и спокойный. У него был немного болезненный вид, словно он плохо спал или переносил на ногах гриб, Воспалённые глаза, синяки под ними испарены на лбу. Но руки в чёрных кожных перчатках, сжимавшие пистолет, не дрожали, а значит, выстрел будет точен. Директор хорошо знал характеристику дворжика, а потому ещё пару раз для верности нажал на тревожную кнопку. Его личная охрана обязана была появиться в считанные минуты. Надо только немного потянуть время. «Я тоже думал, что так будет», – глухо ответил дворжик. Но некромант слишком сильно хотел посмотреть, как меня будут жрать его мертвые друзья. Поэтому вошел вместе с ними. И тут вдруг я понял, что совершенно не готов к смерти. Забавно. Когда вы меня нашли три года назад, я был готов к ней на сто процентов. Потому и согласился на ваше предложение. Но работа, которую вы мне дали, что-то изменила во мне. Наверное, за это я должен вас поблагодарить. «Ты убил его?» – поинтересовался директор еще пару раз, нажимая на кнопку. «Где же эти улухи?» «Некроманта? А что мне оставалось делать? Другого способа остановить зомби я не видел». «Прошлый раз ты не смог его убить». Дворжик прикрыл глаза на мгновение, а потом снова посмотрел на него. «Все когда-то случается впервые. И убийство тоже». К счастью, живые охранники сбежали, как только система объявила эвакуацию и грядущее самоуничтожение. Мне не пришлось убивать и их тоже. «И что теперь? Собираешься убить меня? Как вы себе это представляете?» Несмотря на страх, директор попытался изобразить презрительный смешок, снова нажимая на тревожную кнопку. «Тут же куча камер везде! Да вы даже из зданий не выйдете после этого!» «Но мы ведь как-то вошли сюда!» Тихо вмешался немолодой мужчина, который, как знал директор, неплохо научился колдовать. «Выйти незаметными тоже не составит труда!» «И охрана ваша не придет!» Дворжик в упор посмотрел на его часы. «Так что перестаньте мучить кнопку!» Внутри директора что-то оборвалось, когда он понял, что остался абсолютно беззащитен. «Недооценивил я тебя!» Зло процедил он. Дворжик только равнодушно кивнул. «Да, вам не стоило похищать моих друзей, издеваться над моей девушкой и отправлять меня самого, сводящую с ума виртуальную реальность. А похищением ребёнка вы, кажется, добили долгого, который вдруг нашёл у себя совесть. Вы совершили столько ошибок, что всё просто не имело шансов кончиться хорошо». «Мы ещё можем договориться», – торопливо предложил директор. «Когда нет возможности угрожать, торгуйся!» Эту истину он усвоил очень давно. Возможно, благодаря ей поднялся так высоко. Дворжик удивленно приподнял бровь. «Неужели? Я даже не представляю, что вы можете мне предложить. Деньги. работу которая тебе нравится. Неприкосновенность для тебя и твоих людей. У нас наверняка найдутся общие интересы». Директор повернул голову и посмотрел на колдуна. «Вы ищете сверхъестественного могущества?» «Мы тоже!» Глаза мужчины, который так и продолжал стоять у окна, внезапно налились черным, из-за чего директор вздрогнул и отшатнулся. «Я избранник темных ангелов!» Голос колдуна прозвучал странно. Он словно двоился. «Что ты можешь мне предложить?» «Да и денег у тебя теперь нет!» Радостно заявил блондин, подтягиваясь в его кресле. «У тебя получилось?» Как будто немного удивлённо уточнил дворжик. А ты что, сомневался? Директору стало совсем нехорошо, потому что дворжик крепче сжал рукоятку пистолета и перевёл взгляд воспалённых глаз на него. Я хотел тебя убить. Пока пытался выбраться из этого бесконечного леса, я мечтал о том, как это сделаю. Директор инстинктивно подался назад, как будто увеличение расстояния могло защитить его от пули. Однако дворжик не шелохнулся и пистолет не поднял. Но потом я передумал, признался он, Это было бы слишком в духе работы заО прогрессивные технологии. А моя цель- покончить с вашей организацией, И теперь у вас нет о вашей лаборатории, ваших исследований и подопытных. А главное, у вас больше нет денег. Я знаю, что он от тобой стоят другие, и теперь попробуй доказать им, что эти деньги украл у них не ты. С каждым словом директор бледнел все заметнее, а под конец почти посерел. «Ты думаешь, так ты покончишь с этим?» – хрипло спросил он. «Ошибаешься, дворжик. Они просто прикроют прогрессивные технологии. Возможно, убьют меня, но не пройдет и месяца, как они возродятся вновь. Просто называться будут иначе, и лабораторию построят в другом месте». Дворжик как-то странно усмехнулся, вздохнул и пообещал. «Тогда я узнаю об этом и закрою их снова». «Ладно, Дворжик, если ты не собираешься в него стрелять, то пойдем уже». Блодин встал из-за стола и направился к двери. «Все эти душу спасительные беседы еще не для одного злодея хорошо не заканчивались. А у меня такое чувство, что в этой сцене злодеи – это мы». «Да, мы уходим. Всего хорошего вам, господин директор». Директор уже почти выдохнул с облегчением, мысленно прикидывая, кому позвонить, чтобы перехватили этих наглецов. Но, проходя мимо него, колдун коснулся его плеча, и мир для директора внезапно опрокинулся и померк.